Глава восьмая. Остров Урафа. 12 апреля 1409 года. Я проснулся рано утром. В спальне никого. С момента рождения Эрика Ламия ночевала с ребенком. Мне это порядком надоело, но я молчу. Хотя организм требует свое, и у меня все чаще появляется мысль, что придется завести любовницу. У нас с Ламией, конечно, Священный Союз — которая благословила сама богиня. Она жрица, а я паладин. Вот только я не обычный фанатичный вояка религиозного культа, а богиня не так сильна и всеведуща, как раньше. Да и ламия ведет себя совсем не так, как положено любящей жене. Что дальше? Мне следовало встать, привести себя в порядок и позавтракать и отправиться в штаб-квартиру ЭТС. Там принимают отчеты начальников управления и командиров отдельных отрядов. Делаю короткий доклад для императора и вместе с обзорной аналитической запиской отправляю его во дворец. Затем вызываю руководителей наиболее приоритетных направлений и провожу совещание. После чего наверняка появится необходимость срочно корректировать действия ИТС в каких-то операциях. Обед. Короткий перерыв. На три часа дня приглашение в крепость Алхона, где пройдет очередной сбор Ордена Древней Крови. Вечером снова в штаб-квартиру. Обновленные доклады нач-управлений по текучке. Поздним вечером, если нет срочного вызова от императора или учителя, возвращение домой, ужин и сон. Короче говоря, дел выше крыши. Все они очень важные и срочные, а некоторые еще и сверхсекретные. Я должен был принимать решение, анализировать поступающую информацию и руководить имперской тайной стражей. Обычный день, приближенного к императору дворянина, который облачен высоким доверием и занимает важный государственный пост. Но сегодня я решил нарушить привычный график. Даже не нарушить, а поломать его. И на это, разумеется, имелась весомая причина. Моя усталость. А когда я последний раз... Полноценно отдыхал. Продолжая лежать на кровати, задал я сам себе вопрос. И сам же на него ответил. Примерно полгода назад. Вкалываю на благо империи б е з п р о д ы х у Так нельзя. Иначе можно перегореть и надорваться. Оно мне надо? Нет. Значит, необходим перерыв. А когда? Сегодня. Сейчас. Не откладывай на завтра. Благо, ИТС работает в штатном режиме и есть заместители. Вот пусть они лямку и тянут. А я самоустраняюсь. Решение было принято. Я улыбнулся, слегка повеяло воздухом свободы. После чего быстро оделся и вооружился. Справа кинжал, а слева верный ирут. Прихватил с собой магическую сумку, в которой хранится много ценного и полезного. От оружия и продовольствия до книг и золота. Проверил кмиты. Они наполнены энергией и боя готовы. Вызвал дежурного адъютанта и приказал п р и в е с т и магического связиста. Как только это было сделано, соединился со своим заместителем Дином Аскалье и сообщил ему, что ухожу в кратковременный отпуск. Следовательно, кресло начальника тайной стражи до моего возвращения принадлежит ему. а с к о л ь е ничего подобного не ожидал и немного растерялся. Наверное, именно поэтому он не задавал дополнительных вопросов, и все прошло гладко. Покинув спальню, заглянул в детскую комнату. Здесь все в порядке. Сынишка проснулся, и Атири кормила его грудью. Меня она, естественно, заметила. Прижимая ребенка к себе, ведьма обернулась, и наши взгляды встретились. Чего я ожидал? Хотел увидеть, как Атири улыбается. Хотел понять, что она меня по-прежнему любит. Хотел быть уверенным, что Ламия, несмотря ни на что, всегда будет рядом. Но ничего этого не было. Моя любимая ведьма не одарила меня улыбкой, как это было раньше, и я не почувствовал позитива. Наоборот, в данный момент она мне не рада. И кивнув ей, молча, я покинул комнату, вышел во двор особняка, остановился и задумался. а т е р и я изменилась, это неоспоримый факт. Я долго пытался понять, в чем причина этих перемен, и в конце концов выстроил логическую цепочку. Кто такая Ламия? По сути, боевой, саморазвивающийся и самовоспроизводящийся б и р о б о т с магическими способностями. Ведьмы не могут одновременно любить двух мужчин. Это заложено в них богиней, и они никогда не делали самостоятельного выбора. Однако, пока Кама Нио находилась в полумертвом состоянии, ведьмы получили свободу. Произошел сбой программы, а Тири стала первой ламией, которая родила сына. И она оказалась перед выбором, кто для нее дороже, сын или отец. Судя по всему, выбор был сделан в пользу сына, и я оказался в стороне. По крайней мере, на какой-то период времени. До тех пор, пока богиня не внесет в программу ламий, коррективы или по к а о т и р и не станет вновь нуждаться в мужчине. Да уж, как-то это все не вовремя. Хотя когда такие вещи происходят вовремя? И что вообще в моей жизни вовремя? Война, сражения, интриги, убийства, нашествия из иных миров. Все не вовремя. Повлиять на это я не могу. И по этой причине все происходящее... Приходится воспринимать как данность. Я осмотрелся. Весна. Сырость, слякоть, темные хмурые небеса поливают огромный город мелким дождем. В такую погоду хорошо сидеть перед жарким камином, читать интересную книгу и пить вино. Я мог остаться дома и провести этот день именно так. Но я понимал, что здесь мне покоя не будет. Обязательно возникнет какое-то крайне важное и срочное дело. которое требует незамедлительного личного вмешательства герцога Уркварта-Ройха, и меня найдут. А еще мне хотелось сменить обстановку, и, плотнее закутавшись в темный плащ, я накинул на голову капюшон, покинул свой столичный особняк и вышел на улицу. Естественно, я был не один. Начальник имперской тайной стражи и герцог не может без свиты. За мной последовали охранники — Три отличных бойца из управления ГЕР. Такова их служба, и даже если я отдам приказ оставить меня, они согласятся, но все равно будут находиться рядом. Ну и кроме того, за моим домом присматривали агенты нескольких разведок, как государственных, так и частных. Мне казалось, что я чувствую цепкие чужие взгляды затылком, и осознавал, что придется отрываться от охранников и слежки. Навыки есть, я был уверен, что у меня все получится». Неспешной походкой я добрался до з а л е й с к о г о дворика, рыночной площади примерно в трехстах метрах от особняка. Несмотря на дождь и раннее утро, здесь, как обычно, многолюдно. Продавцы под навесами выставляют свои товары, в основном п р о д о в о л ь с т в и е молоко, сыр, свежая речная рыба и моллюски, мясо, фрукты, зелень, хлеб ы и пироги. А домохозяйки и служанки – Спешат взять самые лучшие продукты по самой низкой цене. Я скользнул в толпу и применил одно из заклинаний моего учителя под названием «Перевертыш» — мгновенная смена облика и наложение чар, изменение формы на одежду. Так что вошел на рынок один человек, а покинул его с противоположной стороны через несколько минут совершенно другой. Хвоста за мной уже не было, охрана и слежка — Потерялись в толпе. Еще одно заклинание от учителя — чистый след. Оно затирало не только обычные следы и запахи чародея, за которым могли следить, но и астральные. Сильное заклятие. Я его долго осваивал. Однако добился своего и сегодня впервые опробовал. Так-так, а куда дальше? Пожалуй, к ближайшему телепорту, а потом на остров Данце. Через с о минут я был в своих владениях, шел по городу на берегу моря и улыбался. Погода здесь солнечная, и люди более доброжелательные, чем в столице, да и живут побогаче. Меня, как феодала, это не могло не радовать, и, находясь в самом благодушном настроении, я двигался бессистемно, не имея никаких четких целей и планов. Зашел в таверну, взял кружку пива и рыбный пирог, подкрепился и, и настроение заметно улучшилось, а затем снова отправился гулять, слушал разговоры людей и радовался тому, что никто не наступает на пятки. Наконец спустился в порт и направился к новенькому боевому кораблю «Белый Волк» — флагману моего флота. Патруль на причале, разумеется, попытался остановить чужака, но я сбросил иллюзию, и меня узнали, после чего я поднялся на борт корабля. Из каюты на корме выскочил Влад Фир, адмирал феодального флота Ройха, в котором на данный момент, не считая вольных капитанов, 15 боевых кораблей. Судя по его заспанной физиономии, его только что сдернули с постели. Камзол адмирала помят ы й от него несет перегаром. Видимо, вчерашний вечер он провел гораздо лучше меня, и я почувствовал, что начинаю закипать. Как так? Скоро у нас очередная война, я, герцог, за работой и службой света белого не вижу. Родина в опасности, империя под ударом, а командующий моего флота бухает. Но сейчас я тебе устрою веселую жизнь, — подумал я и приготовился устроить адмиралу разнос, но слегка встряхнул головой и заставил себя успокоиться. Стоп. Моя злость вызвана совсем не тем, что Феер вчера отдыхал и веселился. а тем, что я л и ш ё н радости и жизни. Отсюда раздражение. В конце концов, адмирал еще несколько лет назад был ваирским пиратом, ему плевать на империю. А мне? Почему я, человек из иного мира, который оказался в теле остверского дворянина и освоился в мире Каманио, вдруг стал таким патриотом этого государства? Ведь не так давно, будучи графом р о й х у я думал совсем иначе, и в случае развала империи собирался отделиться, чтобы создать собственное королевство. Разве не так? Да, это правда. Такие мысли и планы имели место быть. А сейчас я самый ярый патриот империи и, наверное, самый верный слуга государя. Здравствуйте, господин герцог. Рад вас приветствовать на борту нашего флагмана. Прервал мои размышления Феер. «Давно вас ожидаем. Вы с инспекцией?» «Какой инспекции?» Едва не переспросил я, но вспомнил, что собирался отправиться на остров Урафа, дабы проинспектировать школу подготовки личного состава для имперской тайной стражи и с т р о и т е л ь с т в о тренировочного лагеря военного лицея «Вагенрой». Совсем из головы вылетело. Три дня назад приказал ф е р у Держать в порту д а н с ы готовый к отплытию корабль и за текучкой совсем забыл. Хреново. Еще один нехороший симптом, что я не в порядке и начинаю перегорать. Ожидая ответа, адмирал смотрел на меня, и я кивнул. Здоров, ф л а д Да, я с инспекцией, но не официальной. О моем появлении никому не сообщать. Корабль к выходу в море готов? Так точно, господин герцог. Отлично. — Отчаливаем. Курс на остров Урафа. — Слушаюсь. Адмирал продублировал мой приказ. Засуетились матросы, и вскоре, отвалив от причальной стенки, белый волк вышел из бухты и оказался в море. Остров Урафа относительно недалеко, через три-четыре часа доберемся. п ь е р было сунулся с текучкой и начал рассказывать о состоянии дел в нашем флоте, но быстро заметил, что я погружен в себя и оставил меня в покое. Снова я оказался предоставлен сам себе и присел возле катапульты на носу корабля. Я вернулся к своим размышлениям и стал раскладывать все по полочкам. Необходимо понять, что меня не устраивает в жизни и четко расставить приоритеты. Итак, в чем проблемы? Основных всего две. Во-первых, я слишком сильно сблизился с императором и полубогом, в результате чего произошла переоценка ценностей, и мне пришлось пересмотреть многие планы на будущее. Был феодалом, а стал служакой. Как в стихах Михаила Лермонтова. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец с о л д а т а м Только закончил тот полковник плохо. Да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. а я погибать не желаю, пусть даже как герой, ибо у меня в этом мире еще много дел, и мне бы хотелось прожить долгую жизнь. Впрочем, в служении есть свои плюсы. Являясь фаворитом императора и учеником и л и р а а н х а я получаю власть, силу, з н а н и я богатство и могущество. Но в этом есть и минусы. Невозможность уделять достаточно времени развитию собственного феодального владения – и смешение личных интересов с государственными. Я все больше встраиваюсь в государственную структуру. Если империя пойдет на дно, я утону вместе с ней. Меня это беспокоит? Да. Меня это устраивает? Нет. Я могу это изменить только путем резкого разрыва с вышестоящими или забивая болт на приказы государя и учителя. Уход в отставку мог бы избавить меня от непомерной нагрузки. Вот только император ее, скорее всего, не примет. А саботировать порученные мне дела я не могу, не так воспитан. Ситуация патовая, и как ее разрешить без потерь, о б и д о и взаимной неприязни, я пока не знал. Но то, что ее необходимо решать, факт. Может быть, поговорить с Элиром и Марком, объяснить, что мне требуется передышка? Возможно. Только надо выбрать подходящий момент. Во-вторых, отношения с сатирией испортились, и восстановятся они или нет, неизвестно. Этот вопрос тоже нельзя бросать на самотек, а решить его можно только после личного разговора с богиней, которая сказала, что мы еще встретимся, но до сих пор меня не призвала. Ждать, когда она обо мне вспомнит, не хочу. Значит, придется поговорить с Элиром и попросить его напомнить богине обо мне. Это, конечно, наглость. Кто я такой, чтобы обращаться к самой Кама-Нио напрямую? Однако это с точки зрения человека мира меча и магии, которому с детства прививали почтение к богам. А меня воспитал техногенный мир Земля, и на многие вещи я смотрю без фанатизма, излишнего трепета и эпитета. Да и вообще, лично я для богини сделал немало, убивал демонов, защищал ее храмы и жриц, помогал строить ее тайные святилища и сооружать байтил. Считаю, что это немало и достойно награды. А тут даже речь не об этом. Мне не нужны божественные дары. Необходимо починить поломанную ламию, и чем скорее это произойдет, тем скорее разрешится данная ситуация. Причем мне уже не особо важно, как она разрешится. Месяц назад, Я не мог представить себе, что Ламия меня покинет. А теперь я этого уже даже хочу. Странно. Черт его знает. В этом мире, на который оказывают влияние боги, демоны и призраки, странностей хватает. Но одно могу сказать точно. Моя любовь к Атире тает с каждым днем. Наша связь слабеет, и богиня не может об этом не знать. Определенно, я правильно сделал, что сегодня забил на службу и ушел в отрыв. Мне никто не мешал и не докучал. Я смог побыть наедине с собой и привести в порядок мысли. На душе спокойно. И когда мы прибыли на остров Урафа, я уже знал, чем займусь, когда вернусь в столицу. Но это потом. Пара-тройка дней в запасе имелась. Я вполне мог провести их, как мне угодно. На причале нас уже ожидали. Уверен, что Влад Феер... по дружбе сообщил коменданту острова капитану Регельду о возможном появлении вышестоящего командования, и он, как только дозорно увидели приближающийся корабль, выскочил навстречу. В этом нет ничего удивительного. Однако, помимо него, здесь же находился глава военного лицея Вагенрой, шевалье Элиас Крайчарт. Он-то здесь что забыл? Прибыл посмотреть на недостроенный тренировочный полигон? Или я чего-то не знаю. Ладно, разберемся. Комендант, суровый мужик в броне имперского офицера, с е д о у с о й и слегка прихрамывающий на левую ногу, приблизился, отдал воинское приветствие и доложил, что на в е р е н н о м ему острове без происшествий. Будущий агент ИТС в количестве 44 человек на плановых занятиях, а взвод охраны, как правило, из ветеранов имперских полков Несет службу без нареканий. Стандартный доклад. И мой ответ тоже был стандартным. Я сказал, что прибыл с инспекции, но она неофициальная, так что прошу не суетиться и подготовить мне комнату в казарме. Снова четкое воинское приветствие капитана, и он ушел. Я посмотрел на шевалье Крайчарда, и он приблизился. — Приветствую вас, герцог Ройха. Начальник Вагенроя отвесил вежливый поклон. «Здравствуйте!» — ответил я ему, кивнул, как старший младшему, и спросил. «Какими судьбами вы здесь, шевалье?» «Вывез на полигон группу выпускников в количестве девяти человек. Отрабатываем выживание в дикой местности. Это один из пяти финальных экзаменов. И каковы условия задания? Как вы знаете, герцог, восточная часть острова безлюдна, и отделена от северной части горой с единственным проходом, в котором мы строим тренировочный лагерь. Кадетов высадили с лодки в полумели от берега. Они должны вплавь добраться до суши и выжить. Срок — три недели. Из снаряжения только нож. — Сурово, — протянул я. Шевалье пожал плечами. — Таков Вагенрой. Вы, вы знаете нашу историю. Изначально мы готовили офицеров армейской разведки и пограничников. Поэтому по традиции некоторой дисциплины и предметы наши кадеты изучают более углубленно, чем другие учебные военные заведения. — Да, знаю. — Сколько суток ваши кадеты уже держатся? — Сегодня двадцатые. — И никто не сдался? — Нет. В голосе Крайчерда была гордость за своих воспитанников. — Значит, завтра финал. — Верно. Вечером кадеты должны выйти к лагерю. — Отлично. — Если вы не против, Шевалье, я хотел бы встретить кадетов вместе с вами. — Для меня и для них это честь, герцог Ройха. Ваше внимание к кадетам военного лицея Вагенрой много значит. Договорились. Мы расстались. Шевалье отправился на блокпост, а я стал бродить по острову. Раньше, до того, как я стал хозяином Ваирского архипелага, на острове Урафа находилась деревня с населением в несколько сотен человек. Люди жили рыболовством и при первом удобном случае, конечно же, выходили на пиратский промысел. Так было на протяжении столетий. Экипаж уравского головореза был истреблен во время высадки морских разбойников на мои родовые земли. Деревушка осталась без защиты, и местных жителей увели в рабство, давшие мне клятву на верность вольные капитаны. Остров стал необитаемым, а когда я о нем вспомнил, то разделил его на две части. Половина Урафы, в которой находилась деревушка, перешла под юрисдикцию имперской тайной стражи, а вторая половина досталась Вагенрою. Все довольны, в том числе и я. В случае необходимости невдалеке от Данца полтора десятка инструкторов, взвод ветеранов и несколько десятков кадетов. Всегда можно сформировать из них сводную роту — к о т о р ы е в считанные часы в ы с а д я т с я в столице архипелага и усилит Ваирскую островную бригаду. Ну и в а г е н р о й конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Он может выставить еще одну роту бойцов. Пусть до недавнего времени он считался не самым престижным военным лицеем, однако его выпускники — профессионалы, отменные рукопашники и диверсанты. А после того, как э л и о с к р а й ч е р т принял мое предложение и перебазировал военный лицей на остров Данце, желающих в нем учиться стало в несколько раз больше. В первую очередь за счет местных кадров, детей вольных капитанов и офицеров моей феодальной армии. Инспекция подошла к концу. Я снова встретился с капитаном Регельдом, сообщил ему, что всем увиденным доволен и кроме нескольких мелочей претензий к нему нет. После чего поужинал кашей из общего солдатского котла и вместо отдыха спустился к рыболовецким причалам, где с удочками в руках коротали время свободное от караула солдаты. Увидев меня, они вскочили. Все-таки суровый начальник, который ежедневно с самим государем-амператором чаи распивает. да еще и местный герцог, именем которого пираты и северяне пугают своих детей. Но я повел себя по-простому, дал команду вольно и попросил солдат выделить мне одну удочку. Чтобы не смущать бойцов, расположился немного в стороне, насадил на крючок наживку и приступил к рыбной ловле. А чего? Последний раз я рыбачил, когда еще был обычным землянином, проживал в городе Новороссийск, и точно так же с причалов закидывал в море удочку. Как давно это было! С одной стороны от воспоминаний накатывает легкая грусть, а с другой стороны — релаксация. Я действительно о т в л е к а я с ь от накопившегося негатива и обретаю душевное равновесие. Благодать! А когда вскоре я вытащил из воды свою первую добычу, крупную морскую форель примерно на полтора килограмма, Все заботы и проблемы окончательно растворились в азарте рыбака.